Для этого она по швам распарывается на составные части. Перед разбором старой обшивки на части нужно сделать пометки на каждой части. Откуда она, какой частью к чему прилагает. Каждая часть кладется на новую материю, на нее помещается груз, чтобы она легла плотно. Далее часть старой обивки обрисовывается по краю. Но есть нюанс. Простая домашняя швейная машинка не осилит натуральную кожу и несколько слоев одновременно. Могут быть пропуски стежков.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 Насколько я знаю, были «Победы» и с полным приводом М-72, агрегатная база автомобилей М-20 «Победа» и ГАЗ-69. От «Победа» для этого автомобиля были взяты лишь наружные кузовные панели и несущий каркас кузова, который был видоизменен и дополнительно усилен, но все остальное от армейского внедорожника «Жаль, что полковник от Козлика только шины скоммунизил. Найти остальные детали и узлы будет довольно сложно. Ладно, пока восстанавливаем в первоначальном виде. А там как получится. Может, и придумаю чего». Чтобы разобраться со всеми проблемами разбитого автомобиля, мне пришлось полностью разобрать несущий кузов. Для чего с помощью друзей машина была переставлена в амбар. Мужики прямо загорелись моим новым проектом. «Погонять дашь?» Тори с горящими глазами бегал вокруг машины. «Сделаем, дам».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 «В общем, так. Толик, если хочешь помочь, берешь вручную шлифовальную машину и обдирай кузов от краски. Мне надо, чтобы он был зачищен до металла. Иваныч, к тебе будет пока одна просьба. Надо мне баллоны заправить кислородом в депо. Мне туда хода нет, а ты там сварщиков всех знаешь. Савельич, ну а с тебя помощь в поиске стекол и фонарей». Означил я друзей фронтом работ. «Ну что, начнем, помолясь».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 Обмываем ремонт и запуск автомобиля. Семён снова с нами. Вернулся со своего участка в конце апреля. «Не машина, а катафалк какой-то!» Иваныч грыз сушеного реща, запивая его пивом и рассуждал о том, что, по его мнению, я сделал неправильно. «Надо было зеленый покрасить». Но да, у меня же в доме все зеленое. Амбар, сортир, я сам весь в зеленом хожу. И жена у меня красавица такая, потому что зеленый царевной лягушкой раньше была».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 Мы чокнулись кружками и выпили по глотку пива. Сегодня решили обойтись без беленькой, Да и в бане пиво лучше пить. Ну и, конечно, нет с нами главного заводил и всех пьянок. Что-то часто мне Андрюха вспоминается в последнее время. Закусили рыбкой, и мужики отправились париться. А я, перехватив Семена, предложил ему выйти подымить папироску на свежий воздух. «Чего там все мы в поселке? Чего люди про нашу войну с палочем говорят?» «Да разные говорят, Кирюха. Кто что?» Старики тебя ругают, уважение не проявил, говорят. Залез молодой и права свои качает, мол, традиции нарушает. В руку плюнул, который тебя кормит. Палыч тебя каждый раз в разговоре поминает. Как у тебя только уши еще не сгорели и не отворились. Только коню за тебя иногда заступается. Да и то, так, без фанатизма. В руку, говоришь, плюнул. Ну-ну, я начал снова закипать. А молодежь чего?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 «Ну, если так рассуждать, то ты прав, конечно», — Семен выглядел задумчивым. «Я с этой стороны это как-то не смотрел». «Ладно, давай дальше рассуждать. Вот у тебя сколько шкурок забраковали? Больше десятка? И, да, я сам догадаюсь, это как раз Соболь и Куница были, а справедливо забраковали?» «Ну, там, конечно, были недостатки, но исправимые».